Глава 31. Попытка править империей. Рассказ Терина. Когда Терин и Док добрались до столичного привратного камня, они обнаружили на фасаде огромное вывеско, закрыто для посещений. О том, что толпа была этим разъярена, свидетельствовали о разбросанный мусор и обломке камней. Конечно, стражники перед дверями не стояли, но с крыш наверняка следили за тем, чтобы никто не вернулся снова хулиганить. Терин махнул рукой. «Это проблема». «О, ты так думаешь?» «Есть еще очевидные факты, которыми ты хотел бы поделиться». Терин не обратил внимания на сарказм. «Привратники, должно быть, были настолько ошеломлены, что перекрыли все, кроме основного трафика, и мы вряд ли сможем воспользоваться воротами, если я не раскрою, кто я такой или...» Терин пожал плечами. Не пойду к Корону, а это все равно, что раскрыть, кто я такой. Док щелкнул пальцами. Императрица может помочь. тырин заломил бровь. В бане он уже слышал о новом императоре, и даже слышал, что им стала женщина. Имя у нее было похоже на Тия, но точно он не помнил. — И почему императрица позволит нам приблизиться к ней ближе, чем на тысячу ярдов? — спросил тырин Потому что я ее старый друг. Док усмехнулся. И ты тоже. Терин помолчал. Ты ведь не собираешься мне сказать, правда? Я думал, ты любишь сюрпризы. С каких это пор я люблю сюрпризы? Дог пожал плечами. Проклятый ублюдок наотрез отказался рассказывать, откуда Терин может знать императрицу. Терин очень редко посещал парящие залы. Императорский дворец был всего лишь мраморным мавзолеем, наполненным призраками мёртвых волшебников. в котором хранилась коллекция картин и скульптур. Императоры жили в нем очень редко, а Санд — и вовсе никогда. В последний раз, когда Терин посещал дворец, представитель высшего совета Фаеринджелора превратил его в свой личный бордель. По крайней мере, так было раньше. Сейчас, когда они вошли, двери были настежь распахнуты. Несмотря на поздний час, люди шли бешеным потоком. Можно было бы подумать, что это был зал высшего совета, Но и тот Ирин не ожидал, что он будет так забит. Военные, охотники за колдунами, священники и прочие были очень заняты. Ирин остановился и пораженно заморгал. «Эта новая императрица что, надеялась править куурам «Не таращись», — док схватил его за руку и потащил внутрь. «Солдаты отдали честь». Ирин прищурился, глядя на дока. «Скажи мне, что ты не выдаешь себя за корона». «Хорошо». Я не выдаю себя за корона. О чем мне еще тебе соврать? Вариантов много. Выдавать себя за кого-то — это тяжкое преступление, извини. Док рассмеялся, входя во дворец как хозяин. Даже безо всякой иллюзии он фантастически изображал верховного главнокомандующего. Парящие залы были столь же прекрасны, как их и запомнил Терин. Они были продуктом тысячелетнего мастерства, колдовства и способом потешить самолюбие кура. иногда чрезмерным. Кто-то подтащил к главному входу инкрустированный маркетри и позолотый стол и поставил рядом стул. Примечание. Маркетри — вид мозаики из фигурных пластинок тонкого шпона различного цвета и текстуры, который наклеивают на основу фанеру, мебель, стены, потолки. Файринджи Лора сидел, скрестив ноги прямо на столе, не обращая никакого внимания на стул, подперев рукой подбородок и уставившись куда-то перед собой. Примечание. Фаеринджи Лора, а гендра дома де Джаракс. Жизнерадостные опаловые глаза юноши смотрели в пустоту. Казалось, он обдумывал увлекательную возможность отгрызть себе пальцы. — Где императрица? — рявкнул док. Неприлично молодой член Совета вскинул голову и заморгал. — Убоги, привет всем. Док склонил голову на бок. императрица повторил он верно согласился фарин конечно вы не последуете за мной генерал она ужинает. он взглянул на терина затем снова перевел взгляд на дока отлично сказал док мужчина спрыгнул со стола и крикнул займи мое место гларис я сейчас вернусь он вздохнул не могу поверить что слежу за входной дверью как проклятый швейцар стоило лишь устроить одну маленькую оргию в спальне императора и тебя винят во всех грехах». Терин усмехнулся. Помимо своей репутации распутника, Фаерин был также известен тем, что готов был продать свой голос в совете тому, кто больше заплатит, и сам Терин этим пользовался. Другими словами, Терин не доверил бы ему опорожнять ночные горшки, не говоря уже о том, чтобы следить за посетителями. Новой императрице стоило узнать об этом. Они шли по дворцу мимо солдат, чиновников, волшебников, и, к крайнему удивлению терина мимо огромного количества охотников на колдунов. Наконец Файрин подошел к уже распахнутым двойным дверям, у которых стояли двое солдат по стойке смирно. — Ваше Величество, к вам посетитель! — выкрикнул Файрин Джелора. Женщина, которую Террин прекрасно знал, обернулась. Сейчас она стояла перед нарисованной на стене картой Империи. На карте вспыхивали и гасли небольшие огоньки, часть из них сдвинулась на другое место. В одной руке женщина держала кусок тонкого лаваша, в который было завернуто мясо со специями, а другой махала с кипетром куура. Комнату заполняли люди, которые сгрудились за столами, изучая записи, выписывая заметки и передавая их гонцам, поспешно покидавшим комнату. Еще один человек, стоявший рядом с женщиной, повернулся. Корон Миллигрест. — О, как неловко вышло, — пробормотал Фаерин. «Верховный главнокомандующий пришел сюда, чтобы увидеть верховного главнокомандующего. Интересно только, кто из них настоящий верховный главнокомандующий?» Утерина скрутила желудок. «Конечно, Корон был другом, но всему ведь есть пределы». Но все остальные выглядели смущенными. Даже на лице Тиенцо появилось похожее выражение, которое, впрочем, быстро пропало. Она махнула рукой. «Ты слишком много думаешь, фарин Спасибо, что привел их». Верховный главнокомандующий Корон Миллигрест заломил бровь. В отличие от члена Высшего Совета, ставшего привратником, Корон обратил внимание на терина и узнал его. Файрин не скрывал своего удивления. — Вы не хотите, чтобы их казнили? Я позову стражу. — Вон отсюда, Джелора! — Тьенце указала на дверь. — Обращаюсь ко всем, мне нужна комната. На тридцать минут, затем возвращайтесь. — О, прекрасно. Мне никогда не разрешают повеселиться. привратник драматически вздохнул. Все остальные оставили свои дела и вышли вслед за привратником, который закрыл за собой дверь. коран рванулся через всю комнату. — Тырин, ты жив? Что случилось? — он замолчал и уставился на дока. — Кто вы такой? — Он некто не особо важный. — Равери? — пораженно спросил Тырин. — Ты новый император? Тьенца выглядела так, словно не спала уже несколько недель. как, наверное, и ее портные. Вышивка на ее оголе должно быть весело, как целый младенец. Не надо так удивляться и зови меня Тьенце. Здесь все так восхитительно забыли, кем я была раньше. Пусть так и будет. Тырин почесал в затылке. Он не видел Равери, Тьенца, с тех пор... Ну, с тех пор, как она помогла освободить его и его семью от оживших мертвецов Гадрита. и он совершенно не думал увидеть ее снова, хотя бы потому, что если женщина использовала магию в этой стране, это было для нее смертным приговором. — Что случилось? — повторил коран Тырин махнул рукой. — Ты, наверное, и так это слышал. Гаэш Мии сломался. И она отреагировала так, как, полагаю, следовало ожидать. Сегодня утром я сбежал от нее и вернулся в столицу. коран внимательно оглядел его. — Почему ты одет как жрец? Тырин улыбнулся и развел руками. — Кто-то решил, что это смешно. — Слушай, я рад видеть тебя, Корон, но я здесь, чтобы увидеть императрицу, — он указал на Тьенца. — Нам нужно воспользоваться привратным камнем, но поскольку врата закрыты, нам нужен твой приказ. — Зачем? — спросил коран Ты верховный лорд, это твое право. Тырин вздохнул. Он надеялся избежать этого разговора. Новая императрица сообразила быстрее, но она и знала о побегах намного больше. — Ты не вернешься? — Нет. Лицо Корона выглядело так, словно он только что наступил на что-то грязное и липкое. — Что? Неужели ты не понимаешь, что творится в твоем доме? — Они нуждаются в твоем возвращении. Империя нуждается в твоем возвращении. — Империя прекрасно обходилась без него, — фыркнул док. Генерал Миллигорист хмуро посмотрел на Ване. — Повтори еще раз, кто ты, и постарайся на этот раз использовать настоящее имя, чтобы тебя не арестовали. Док сжал губы в тонкую линию. — О, перестань, Корон! Твоя мать ведь рассказывала тебе, как я на самом деле выгляжу. Ты ведь всегда знал, что я не куриц. Корон посмотрел на Дока так, словно видел его впервые. — никали Меня так называли, но ты же знаешь, что это не мое настоящее имя. Корон на мгновение закрыл глаза. — Так ты... ты возвращаешься домой? — С тех пор, как твоя мать попросила меня присмотреть за тобой, прошло некоторое время, — мягко сказал док, — семья больше во мне не нуждается. Корон долго подыскивал слова и, наконец, сказал. — Ты рассказал Тауне? — Старик, я рассказал это Тауне четыре года назад. Корон фыркнул. — Старик, уж кто бы говорил. Терин, наблюдая за разговором, прикусил губу. Он так и не понял, как много Корон знал о Доке. Выходило, что довольно много. Корон перевел взгляд на Терина. — У него есть родина, как и у тебя, и она здесь. Ты должен вновь стать верховным лордом. — Мне не хочется, — сказал Терин. — Кроме того, мне нужно кое-чем заняться. Верховный главнокомандующий уставился на него. — И чем же именно? — Пророчествами, — ответил Док. — Ну, знаешь, о конце света есть такая пакость. На лице верховного главнокомандующего появилось страшное выражение. — Хм... Ты ведь помнишь Деворские пророчества? — продолжил Док. — Как выяснилось, нам безумно повезло, и мы можем завершить то, что не смогли сделать Гадрит и педран Точнее, наши дети могут. Корон бросил на Тьенца злобный взгляд. — О, нет! — Тьенца приложила руку к груди. — Что? Мне стоит похвастаться, что я тебе это уже говорила, и мне нравится твоя дочь, Корон. Она мне очень нравится. — Она восстает против империи, — прорычал коран Она! Она подняла восстание! — Разве? Потому что мне никто не объяснил, что все происходящее в Джарате незаконно. В любом случае империи не помешало бы хорошее восстание, — добавила Тенца. — Может, мне напомнить, что ты императрица? — Может, мне тебе напомнить, что ты единственный человек в этом грёбаном высоком совете, кто в это верит? Тырин прочистил горло. Фаринджелора, похоже, тоже. — Он не в счет! — одновременно откликнулись Тьенце и коран Док подошел к столу, уставленному едой, и наложил себе полный тарелку. — Короче, нам нужен приказ, чтобы пройти мимо стражи у городского привратного камня. Или чтобы воспользоваться военным привратным камнем. Нам все равно. Нам просто надо попасть в академию. Тьенце, прищурившись, смерила его взглядом. «Могу ли я знать, зачем это вам?» «Не-а», — док принялся за еду. Терину безумно хотелось присоединиться к нему. В последний раз он ел, когда сам заставлял поесть дока, но это было несколько часов назад. Вместо этого он прислонился к столу, посмотрел на карту Империи и начал листать открытую книгу, лежавшую рядом с кенцом У Ваны сейчас творятся весьма странные вещи. И хотя это касается всех остальных в мире, я вполне уверен, что Ваны не захотят... чтобы император курура был вовлечен он запнулся разглядев имя упомянутое в тексте имя его сына кирина еще множество знакомых имен что это такое книга ты верховный лорд ты не знаешь проигнорировав эту колкость Трин перевернул книгу чтобы посмотреть на обложку но там не было ничего похожего на название или ярлык нет серьезно что это тиенца махнул рукой турви де лор собрал все воедино — Это... — она скорчила гримасу. — Это хроника. Она неопределенно взмахнула руками. — Сейчас это неважно. — Это полная чушь! — прорычал Корон Миллиграст. — Примечание. — Мне обидно. — Откуда ты знаешь? Ты же не читал, — напомнила ему Тенса. — У кого-то было на это время, — проворчал он. — А откуда у него было время все это написать? — спросил Терин. — Это... — он перелистнул страницы. Книга была совсем не маленькой. На это, должно быть, ушли месяцы. Примечание. На самом деле почти шесть месяцев. И да, я собрал все это воедино в Шадрак-горе. Так что, с точки зрения реального времени, это заняло чуть меньше суток. На самом деле, я как раз доставил его Тьенце, когда брат Коун связался со мной и попросил помочь в ситуации в Атрине. «Забавно, что вы упомянули о времени», — хмыкнуло Тьенцо. но это уже совсем другая история пожалуйста скажи мне что ты не пытаешься помешать тому чем заняты дети пусть они делают свою работу док и тырин переглянулись и вновь уставились на императрицу а чем заняты дети осторожно поинтересовался Терин. — ну восемь появились вареней вроде как забрали их начал корон милигрст указав на терина твоего сына эту женщину о просто скажи дочь она же твоя дочь — не выдержала Тьенца. — Неужели тебя так смущает небольшой Адюльтер? — Анания... — Корон прочистил горло. — Я бы запомнил, если бы переспал с богиней магии. Терин перенес уже столько, что заявление Корона лишь слегка его удивило. — Ты переспал с Тия? — Насколько я помню, нет. Тьенца глянула на Дока и ухмыльнулась. — Разве он не очарователен? — Вполне. Мой сын тоже там? — спросил Док. Она кивнула. — Да. Турвишар тоже. — Значит, собралась вся компания, — вздохнул Док. — Ставлю что угодно, чтобы поспорить, что боги отправили их в Манол, чтобы убедиться, что Келанис проведет ритуал ночи. Корон Миллигрест нахмурился. — Ритуал чего? — Ух уж нынешнее образование в Каууре, — пробормотал Док. — Боюсь, наши дети только что вляпались в огромное дерьмо. Но мы можем им помочь, просто доставь нас в Академию. — Не знаю, обратил ли кто-нибудь на это внимание. — Но я сейчас безумно занята, — отрезала Тьенца, — и я не собираюсь быть твоим личным кучером. — Никто тебя об этом не просит, — сказал Терин. — Нам хватит приказа с разрешением использовать привратный камень. Тьенца взяла со стола секретаря чистый лист бумаги. — А это что такое? — Терин указал на стену. — Я имею в виду, понятно, что это карта, но что на ней за огни? — Демоны, — ответила Тьенца, не отрываясь от письма. Терин почувствовал озноб. На карте было слишком много огней. Я думал, что боги должны с этим разобраться. — Они стараются, — вздохнул коран но они не могут быть везде одновременно. Кроме того, демонов уничтожает что-то еще. Я не до конца знаю, что происходит, но любой демон, который остается на одном месте слишком долго, предрасположен к тому, чтобы — он развел руками — распасться. Мы не знаем, почему. Примечание. — О, ну, я думаю, нам это известно. «Все дело в Волкороте!» «Я здесь ни при чем», — согласилась Тиенца. Она подула на бумагу, чтобы высушить ее, а затем протянула Терину вместе с еще одним конвертом. «С этим тебя пустят к привратному камню». «Что это за конверт?» «А это плата за услугу. Будешь там, пожалуйста, передай это Дину Филарану». Она улыбнулась ласково, как змея. «Это приглашение на вечеринку». Терин заломил бровь. «Ты устраиваешь вечеринку?» Учитывая, что империя готова была развалиться на части, вряд ли это было уместно. — О да, там будут все верховные лорды, — Тьенце зло рассмеялась. — Это будет незабываемо. Тырин помолчал. — Ох, теперь все было понятно. Это была не вечеринка, это был наглядный урок. Тьенце непременно попытается править империей, но для этого ей сперва нужно заставить всех верховных лордов знать свое место. — Не пойми меня неправильно, но я рад, что я уже не верховный лорд. Она перестала смеяться. — Вот, Ирин, тебя бы никто не пригласил. — Это очень любезно с твоей стороны. — Всегда пожалуйста, — ухмылилась тьенца. — А теперь не могли бы вы убрать отсюда свои задницы? Некоторые пытаются работать. — Конечно, ваше величество. Он поклонился ей, не обращая внимания на ее удивленное фырканье. — Могу я дать вам совет, если позволите? Ее глаза сузились. — Продолжай. Привлеки на свою сторону леди Детал. Именно она настоящая сила, стоящая уже много лет за этой семьей. Тиенц оказалась немного расслабилась. — Благодарю, я буду иметь это в виду. — Постарайтесь не быть идиотами, — сказал коран Я и так потерял слишком много членов семьи. Док рассмеялся. — Расслабься, с нами ничего не случится. Мы слишком симпатичные, чтоб умереть.